Глава 7.3. Ну, что, всё готово, обратился израильский гитарист. Почти, учитель, ещё несколько минут, ответила ученица. Мы должны накрыть все лагеря одновременно, чтобы ни одно тварне не успело нажать кнопку. Компьютер способен сделать это без вмешательства человека, здесь к счастью нет старый еврей Кейнул, действительно, нельзя допустить взрыва ни единого концлагеря. это даст такой всплеск инферно, что всю планету затрясёт. Как ни странное исчезновение Машеха почти ничего не изменило. Разве что поначалу местный Израиль так и остался отвратительным хищником. И сейчас вот поставленные равины во всю интриговали, стремясь занять незапно опустевший трон, причём ни один не собирался ничего менять, их всё устраивало. А это означало, что израильскую верхушку в полном составе придётся изымать и вывозить на безлюдную планету. Пусть там и издеваются друг над другом, раз больше ни на что не способны. Согласно выводам старших офицеров легиона, лучшим способом спасти узников было мгновенное усыпление всех людей в концлагерях при помощи специально разработанных и произведённых на фабриках боевых станций дроидов с парализаторами. А затем перемещение спящих в другое место. Там и разберутся, кто есть кто, кто узник, а кто надсмотрщик. Последних не ждало ничего хорошего, поэтому следовало обследовать их и лишить возможности покончить с собой. Им ещё на суде предстояло свидетельствовать о преступлениях режима Машеха. Видимо, надсмотрщики что-то причувствовали, поскольку практически все из них не расставались с оружием. а кое кто даже припасят. Мир бурлил, ожидая известия из Израиля за исключением России. Она жила своей жизнью, не особо обращая внимания на другие страны, и такая политика старому еврею в нравилась. Надо будет подкинуть империи новых технологий, которые она способна будет успринять на нынешнем уровне развития. После нейтрализации сверху больше никто не помешает земле идти своим путём. Никаких других цивилизаций поблизости нет. Только Аллерия, ставшая смертными, да десятка-полтора их соседей, но это едва ли не на противоположной стороне галактики. Плюс второй источник конфер на этой вселенной, куда ещё только предстояло наведаться. Он тоже расположен довольно далеко, через 6 галактических рукавов. Челноки Заня в позиции над лагерями выпустили тучи дроидов, которые, отследив, чтобы не осталось нипокрытых излучением зон, одновременно запустили парализаторы. Узники, надсмотрщики, охранники и наёмные работники попадали, где стояли. Сразу после этого над лагерями появились из гиперпереходов роботы-сапёры и принялись за сканирование территории. К счастью, никаких особо хитрых зарядов не нашлось. Обычная местная взрывчатка тратил. Правда, в больших количествах, но заряды были быстро спражены в атмосферу Юпитера, где они не могли причинить никакого вреда, и лагеря стали безопасны. В то же мгновение, как это стало ясно, из гиперперехода в больших количествах посыпались легионеры ордена на своих любимых летающих досках. Они без промедления начали сортировать пэсчих, полагая, что узников не станут одевать в форму. а охранников — полосатые робы. Однако память каждого все равно будет считана, чтобы избежать ошибок и не наказать невиновного. К этому готовились четыре дворха и шестьдесят наиболее профессиональных в этом деле арн, обученных абстрагироваться от увиденного. Но работа в любом случае предстояла долгая и нелегкая. На всякий случай целители душ приготовились помогать считывающим, если вдруг кто-то из них почти чая не впадет в психошок. А это присчитывание памяти над смотрчиков вполне вероятно. Документы из канцелярии архивов конслагерии изъяли для предстоящей разборки и публикации самых страшных в наиболее влиятельных земных газетах. При этом надо было организовать всё так, чтобы эти публикации не вызвали взрывания антисемитизма и погромов, ведь это точно так же, как и действо израильтян, вызовет всплеск инферно, а подобного допускать Арн были не вправе. их послали ради обратного. В счастью без влияния сверху израильтяне не сумеют развернуть террор достаточного уровня, но натворить смогут ещё многое. Это желательно было предотвратить. Поэтому Израиль отдал приказ начать изматывать наиболее фанатичных и одиозных равинов, а с одним из самых авторитетных решил предварительно поговорить, попробовав воздействовать на него без насилия, которое он очень не любил. Не был уверен, что получится, но попытаться стоило. Правда, несколько позже. Сначала следовало окончательно разобраться с концлагерями. А Раф Шлома Леви хмуро смотрел на стол, где лежала целая груда донесений и писем. Разбирать их старик не имел ни малейшего желания, но понимал, что придется. С момента исчезновения Машеаха все пошло кувырком. Он присутствовал при этом исчезновении, поскольку руководил канцелярией двора. и видел, как их владыка провалился в гиену огня, ну или ледяную. Об этом говорили багровые отблески и леденящий холод, начисто выморозивший дворец во время летней жары. Так, может, это был не Машях? Шломо поматал головой, отгоняя от себя крамольные мысли. А кем ещё мог быть Ицхак Коэн? В ведом спас евреев от истребления и за короткое время создал из ничего огромное государство. Даже Великобритания боялась могущества Израиля. Кто, кроме Машеха, мог такого добиться? Никто. Вот только цена этого, что ж, цена была очень велика. Но ведь дело того стоило, правда же, стоило. Он не знал, кому задавал этот вопрос, наверное, Всевышнему, чьё имя старик избегал называть даже мысленно. Это можно делать только в молитве. Ребе влетел в кабинет секретарь. Он выглядел так, словно за ним гнались все демоны ада, глаза вытаращены, весь белый, дыхание тяжёлое и прерывистое. Только что пришли телеграммы, все лагеря в Сахаре опустели, они пусты, полностью пусты. Ни людей, ни документов в архивах, и заложенных под бараками мин тоже нет. Шло мы мертвенно побледнел, откинувшись на спинку кресла и вытер выступивший налбу холодный пот. Если документы из лагерей будут опубликованы в прессе, то на Израиль накинется весь мир. Такого кошмара ему не простят. И такой войны стране не выдержать. Но кто мог это сделать? Как? Дара Вину никогда не нравилась политика поголовного уничтожения взрослого населения завоёванных территорий. Но идти против машеха старик не решался. А тот заявил, что не принявшие великий Истем должны умереть. Правда, что это за великие истины не сообщил. На все вопросы отвечает, что пока рано их озвучивать. Вот когда Израиль расширится до пределов мира, тогда и придёт время. Противоречит ему, давно никто не решался. Машер был гневлив и казнил приближённых при малейшем недовольстве. Вот они и старались угодить грозному повелителю. Немного подумав, Шломо собрался было позвонить в колокольчик, чтобы снова вызвать покинувшего кабинет секретаря. Следовало срочно созвать совещание руководителей всех ведомств, ибо неприятности на Израиль надвигаются немалые. Однако какой-то треск помешал ему и заставил повернуться к источнику звука. Одна из стен кабинета вдруг налилась светом, а затем на ней появилось изображение человека средних лет, чёрно-серебристым комбинезоном, с изображённым на левом плече жутким нечеловеческим глазом, лежащим на кактистой лапе ящера. Пейсы кипа и их характерная внешность давали понять, что это тоже евреи. Мира и здравия я тебе не желаю, заговорил незнакомец. По лачам и убийцам хорошего не желают. Однако перед тем, как принимать крайние меры, я решил поговорить с тобой, чтобы понять Так ещё остался человеком или окончательно превратился в чудовище? Ввиду в виду отсутствия вы врите обращения на вы, он говорил ты. Его язык звучал старомодно и непривычно. Однако был вполне понятен. Шломо возмущённо вскинулся, услышав обличиющие слова незнакомца. По палачам и убийцам? Да как он смеет? А что? Вас после того, что вы творили в концлагерях, можно назвать иначе? Понял его возмущение незнакомец. Не думал, что мой народ может дойти до такой степени бесчеловечности. Из старика словно воздух выпустили. Он вспомнил отчеты об утилизации узников и заскрипел зубами. Шлома всегда казалось, что за это когда-нибудь придется ответить. Вот, похоже, время отвечать и пришло. «Кто ты?» — хрипло выдохнул он. «Кто дал тебе право судить?» Нас попросили в сферах творения убрать отсюда источник инферна абсолютного зла, и мы это сделаем. А кто я? Арн, в прошлом еврей из Бердичева, равин, покинул планету Земля в 1920 году. Но это была Земля другой реальности. Имя Исраэль Штольц. Хочу тебе кое-что показать. Может, дойдёт, в кого вы попытались превратить евреев? Ещё в одной реальности именно нас убивали, так как вы убивали тех, кого звали гоями. Смотри, и перед глазами шло, мы потекли страшная картина чудовищных лагерей, в которых людей травили газом, потом сжигая тела и продавая окрестным фермерам оставшийся от них пепел. Он видел, как варили мыло из человеческого жира, как шили сумочки из туированной кожи, сдираемой заживо. как выкачивали кровь из маленьких детей, выбрасывая крохотные и сушеные тела на свалку, как морили голодом женщин и стариков, как замораживали людей в ледяные статуи. Это делали с нами нацисты, считающие свой народ выше всех других. С презрением выплюнул Исраиль. «А теперь смотри, что творили вы». «Так чем вы отличаетесь от нацистов?» «Ничем». Снова Равин увидел страшное лагеря, только на этот раз израильские, в Сахаре. Там тоже самыми разными способами морфелялись сотни тысяч человек. Разве что способы были другими, чем у немцев, но не менее жуткими. Надсмотрщики издевались над узниками настолько страшно и настолько безжалостно, что ушло мы перехватило дыхание. А ведь это были его соотечественники, полагающие на себя религиозными евреями. Так, машех охвилял простонавом. Кто мы такие, чтобы ему противоречить? Машех, недобро усмехнулся Арн. Чтобы ты знал, это не машех, а так называемый сверх тварь, желающая одного разрушения любой цивилизации, до которой способен дотянуться. Посмотри, что они такое. Шло Ма опять и видел страшное. Увидел мясокомбинат, на которых людей разделывали заживо. увидел разглагольствование сверхов о том, что все должны перед ними склониться и сидеть в землянках, ожидая приказов. А затем ему показали, как орден расправился с тремя сверхами, после чего уничтожение средоточия Машеха и его гибель, точнее, падение в бездну. Нас обманули в отчаянии, простонул он. О, святой бог! Хаданайла Эйну! Что же нам делать? Как искупить кошмар, который мы сотворили? — Да, вас обманули, — кивнул Исраиль. — Но самое страшное, что вы позволили себя обмануть. — Вам понравились обещания сверху. — Ведь он пообещал вам владычество над миром. — И вы соблазнились. — Соблазнились? — со слезами на глазах признал Слома. — Но что же делать? — Все, кто повинен в издевательствах над узниками, будут вывезены в безлюдный мир. — Пусть живут там, как хотят, — безразлично ответила Арна. — Или не живут. Мне главное, чтобы на этой земле в ближайшие десятилетия не было больших войн, способных вызвать всплеск инферно. Ваша несчастная планета и так настолько им насыщена, что новый всплеск вызовет катастрофу. Он немного помолчал, затем с горечью добавил: "После устранения сверху нам было показалось, что вы взялись за ум, начали исправляться. Но нет, Не прошло и декады, как вы взяли за старое и пополнили лагеря тысячами новых узников. — Зачем? — А мне нечего ответить, — понурился Равин. — Я бы и хотел покончить с политикой жесткой ассимиляции, но от меня это не зависит. Слишком многие богатые и высокопоставленные в ней заинтересованы. Это их прибыль. — Как я уже говорил, к завтрашнему дню все заинтересованные будут изъяты нашими легионерами, — жестко заявил Исраэль. И меня интересует вот что. Если не станет мешающих изменения у политики, дам и господ, вы справитесь с изменениями? Или придется убирать вообще всю властную структуру Израиля? — Я не знаю, — развел руками Моша. — Буду стараться делать все, что в моих силах. Может, хоть частично я скоплю свою вину? — Хорошо, — кивнула Арн. — Тогда вот еще что. Чтобы не было войн... Мы установим на ваших границах автоматические орудийные башни и защитные поля, действующие в обе стороны. С какой бы стороны их не пересекали войска, эти войска будут безжалостно уничтожаться. Потому советуют лишь бы подумать, чем снова нападать на кого-либо. Я бы хотел наказать всех виновных, в том числе и вас. Но понимаю, что оставлять без властной пирамиды большую страну нельзя, чревато хаосом. И опять же всплеск Аинферна. Наверх как всегда вылезут самые активные подонки, и начнётся кровавая вакханалия. Но учтите, за вами будут присматривать. И в случае рецидива всё население Израиля будет выселено на другую планету, где ему станет не до попыток захватить чужое, выжить бы. Вам всё ясно? Да, ясно. Встал и поклонился Равин, понимая, что его страна столкнулась с силой, противостоять которой невозможно. Он еще не знал, что с самого утра начнется прилюдное изъятие виновных. Арн обставили это таким образом, что никто не решался им мешать. Сначала голос на древнем чеканном иврите зачитывал над головой ошарашенного человека обвинение и приговор. А затем его утягивали в черную воронку воины в зеркальных доспехах. В Израиле воцарился ужас. До евреев наконец дошло, что они нарушили заповеди Творца и теперь их ждёт наказание. В то же время, когда Ицхак, как говорил Сошлома, Кейтар общался с российским императором Александром VII, седым, коренастым мужчиной, напоминающим ставшего на дыбы медведя. Он, конечно, сильно удивился превращению одной из стен его кабинета в огромный экран, на котором появилось лицо симпатичной девушки. Но виду не подал, — внимательно выслушал рассказ о происходящем, о том, кто такие сверхи и в борьбе с сонами, а также о том, что на его земле правил один из этих подонков. — И как же с ним бороться? — хмуро спросил его величество. — Машеях уже не звергнут в бездну, — заверила Аарн. — Понимаете, нас направили сюда из фертворения. Вы называете их райские кущи или что-то в этом роде. Там попросили убрать из вашего мира источник инферно. Силы, образующиеся из боли, горя и смерти большого количества людей. Сейчас мой учитель занимается Израилем и его правительством. А мне поручили поговорить с вами, ваше величество, и передать научные знания, которые помогут России быстрее развиваться. Главное для вас — побыстрее выйти в большой космос и организовать в других системах хотя бы несколько колоний. Тогда, даже если Земля погибнет, ваша страна уцелеет. — Разумно, — признал император. — Но почему вы нам помогаете? — Дело в том, что в других вселенных тоже существует Земля, а на ней Россия, — улыбнулась девушка. — Есть Российская империя, опережающая вас по времени на десять тысяч лет. — Там сейчас правит Михаил-двадцать-седьмой. Она занимает пять галактик и активно осваивает шестую. — Да. Так вот, эта Россия уже трижды приходит нам на помощь в самых тяжёлых и даже безнадёжных ситуациях. Мы союзники, а ординар не благодарностью не отличается. Поэтому мы считаем необходимым помогать любой России, где бы её ни встретили, если ей нужна помощь, конечно. У ясно кивнул Александр. Что ж, я могу только поблагодарить. Он покосился на стопку папок возникших из воздуха на краю рабочего стола. Понимаю, что работы предстоит не просто много, а очень много. Ну, чего вы хотите от меня?" спросил император. "Постараться не допустить большой войны в ближайшие годы", тяжело вздохнула Арн, и сделать ваше общество максимально добрым. Земля настолько изъедена инферна, что новый его всплеск может погубить всю жизнь на планете, понимаете? "Понимаю", нахмурился Александр. "Но со многими странами иначе говорить не получается". Та же Великобритания, дай ей только возможность, с радостью расчленит и сожрет Россию. — Нужно хотя бы двадцать лет мира, — поморщилась Гейтара. — Потом воюйте дальше. Инферно от лагерей к тому моменту рассеется. Мы можем помочь разве что аппаратурой, которая поставит на ваших границах непреодолимые силовые завесы. Без вашего позволения преодолеть границы России никто не сможет. — Это многое даст, — заметил император Гейтар. Сейчас к входу во дворец переместят 20 больших контейнеров с генераторами силового поля. Они похожи на пограничные столбы. Их надо будет установить по всей границе, оставив небольшие проходы для путешественников или ещё чего. Подробная инструкция на русском языке приложена к каждому контейнеру. Разобраться будет несложно. А теперь прошу прощения, но я вынуждена попрощаться. Нам пора завершать изъятия из Израиля виновных и отправляться в путь. В вашей галактике есть ещё один источник инферна, и наша задача его как можно быстрее погасить. Ещё раз благодарю. Стал его величество всего доброго и удачи. Слегка поклонился Арн, и экран погас. Александр прошёлся по кабинету, потирая болящий висок, постоял у окна, бездумно глядя на купол церкви. А затем вызвал секретаря и велел срочно созвать заседание Государственного совета, предстояло обсудить множество важных вещей. Он только справился, появились ли у входа во дворец странного вида контейнеры, а узнав, что появились, велел поставить вокруг них плотную охрану и никого не подпускать без его личного приказа. По прошествии ещё 3 дней экспедиция ордена Арн покинула солнечную систему и двинулась к следующему источнику инферна. По дороге следовало найти планету и высадить на ней высокопоставленных израильских раввинов, надсмотрщиков и прочих подонков виновных в геноциде.